4. Скептический рассказ Вальтера Мапа об известном еретике миссии 12 века Эудо о до от звезды, то есть иудеи от звезды или бог от звезды. Он же он, эон, эвдон от звезды. Здесь Мап пересказал сообщение Вильяма Нюбургского. В труде Вальтера Мапа есть важный фрагмент, следующий за главой 86 книги 3. А именно секции 961 и 971. Это пересказ главы 19 из хроники 1 Вильяма Ньюбургского. Глава называется О заблуждении Эвдона от звезды и его гибели. А здесь излагается история еретика Одо от звезды, то и суть сюжета нам уже известна и описана выше. Поэтому мы не будем повторять рассказ. Отметим только несколько современных комментариев. Комментарий издателей «Эон де Летуаль», религиозный лидер и мессия, действовавший в 1140-1148 годах в Британии, где он грабил аббатства и монастыри, накопив огромные богатства. Его эпитет «Де Летуаль» от «Звезды» происходит от кометы, появившейся в 1148 году. В средневековье комета считалась дурным знаменем, обычно предвещающим падение могущественного человека. Эон был передан под стражу Самсона де Мавуазена, архиепископа Реймского и отправлен в аббатство Сен-Дени, где и умер в 1150 году.